2. Протопоп Авакум Петров вряд ли мог просветить свой посмертный путь, растянувшийся на три с половиной столетия. Его книга бессмертна. Но она представляет собой скорее антирекламу прошлого России. Прочтет человек и скажет «Да, ты и нечем. Страшное было время, страшные люди, жестокие варвары, и весь этот раскол — просто конфликт садистов с фанатиками». Надо эту книгу убрать подальше и детям не показывать. И ведь не только власти, придержащие, выставлены в этой книге полузверьми, но и сам народ тоже описан без симпатий. Священник пошел унимать баб от блудни, а бабы в ответ собрались толпой и избили священника. Вот вам и очерк нравов. А другой читатель, настроенный критически и повидавший, скажет, а может, автор вводит читателя за нос? Не врет напрямую, не унижается должи, но так слегка себя приукрашивает, выставляет героям, а своих противников, наоборот, описывает одной черной краской. Они ему больно сделали, а он им отомстил своим памфлетом, и вся его книга не что иное, как акт мщения. Книга его пристрастная написана не для потомков, а для современников и использована как орудие в борьбе. Но тот, кто так подумает и скажет, ошибется. Нам нужна вся правда, и удобная, и неудобная. Нам нужна вся правда о каждом дне прошедшего времени. И эту правду следует искать везде, во всех свидетельствах, и пристрастных, и беспристрастных. И этот поиск следует осуществлять всеми способами и вести его всегда. Замалчивая, искажая неудобную правду или, что еще хуже, вымарывая ее, человек сам себя обкрадывает, но также обкрадывает и следующие поколения. Замолчать или исказить правду можно, но тогда потомки, а они тоже будут искать, как мы ищем, однажды обнаружат замолченную и искаженную правду и не будут уважать своих предков, допустивших умолчание или искажение. Правда имеет двойственную природу. Она одновременно и могущественна, и беззащитна. Могущество ее в том, что она всегда востребована. Ее используют как оружие. Правда убивает. Беззащитность... В том, что она опирается на память, которая ненадёжна. Авакум писал житие не как свидетельство, обращенное к потомкам. Его книга есть памфлет, оружие против никоньянцев, она была обращена к современникам. Вся ли правда там изложена? Нет, не вся. Но автор и цели такой не ставил: Искажена ли правда? Вряд ли. Искажение есть ложь, а лгать Авакум не умел. Написана ли его книга ради мести обидчиком? Нет. «Христианин не мстит, а прощает, тем более священник». Точно так же, например, архипелаг ГУЛАГ писался в первую очередь как памфлет, адресованный современником. Эта книга была создана как оружие в борьбе против коммунизма, а уж потом, как историческое свидетельство, и в итоге не стало свидетельством. Исследователи нашли в ней множество искажений и преувеличений. Вдобавок, чтение автобиографии Солженицына «Бодался теленок с дубом» является нам и другую правду. Бесконечную гордыню и тщеславие автора. Огонь и воду прошел, но не устоял перед пением медных труб. Однако и он полагал себя свидетелем и хранителем правды, неудобной для того времени, правда была его мечом. Описывая правду на бумаге, фиксируя ее, человек создает оружие, кует меч. Искаженная правда, полуправда, меч тупой, гнущийся. Зачем мастеру изготавливать ненадежный меч? «Эвакум, царапая угольком по обрывкам бумаги, создал меч огромный, обоюдоострый и двуручный». Его книга — это и литературные произведения, революционные для его эпохи, и политический памфлет, и очерк нравов, и, наконец, гимн стойкости и упорству, то есть величию и могуществу человека. Теперь этот меч каждый может примерить по руке и попробовать хотя бы поднять. Да, пристрастный памфлет — но за его написание заплачено огненной смертью. Значит, памфлет был хорош, ударил в больное место неприятеля. Да, нравы были грубые, времена тяжелые, но тяжелые времена создают сильных людей. Очень тяжелые времена создают героев и титанов. Да, правда неудобная, но она нам нужна всякая, любая, полная. Сказано, не мир принес я вам, но меч. Изучая историю, мы не видим там мира, а только звон мечей. Неудобная правда, но от нее не отвернуться.